Глава 27 «У меня нет слов» — развела я руками и поджала губы. Смотреть на Сицилию было физически тяжело, особенно в тот момент, когда с ее ресниц сорвались крупные капли слез. Захотелось кинуться вслед за драконом, оторвать ему голову и преподнести ее на блюдечке обиженной девушке в качестве утешения. Это кем нужно быть, чтобы прибывший сказать, что я стану его женой. Возмутительно, невообразимо, подлый наглый гаденыш типичный представитель избалованной золотой молодежи, который возомнил себя царьком. Ух, зла не хватало! Я не выдержала подсела к Сицилии и крепко ее обняла. Это он еще пожалеет, не плачь, милая. Я так расчувствовалась от жалости. Что у самой глаза на мокром месте. Забудь о нем, не бери его слова в голову. Мы с тобой добьемся успеха и будем жить, припеваючи, чего ты увидишь. Изо всех сил я старалась ее утешить, но слезы текли по девичьим щекам от ее тихих всхлипов мое сердце сжималось. Он просто обычный кабелина, такие не меняются. Она закивала и смахнула слезы с лица. Выдавила из себя улыбку и взяла меня за руку, заглядывая в глаза. «Как все прошло на свадьбе!» Она правильно сделала, что перевела тему. И я схватилась за эту возможность, как за спасительную соломинку, и начала взахлеб рассказывать о том, какой эффект произвело крылатое платье на гостей. О полете на драконе и приставаниях Сазара специально умолчала. Увлекла Сицилию рассказом о своих новых знакомствах и заверила ассистентку, что скоро заказов станет в разы больше. В общем, болтала без умолку, шутила и смеялась, но ровно до тех пор, пока к нашему столику не подошла женщина в черном. «Приятного вечера, леди!» Оскалилась Дита, а я уже и забыла о конкурентке, которая долгое время никак себя не проявляла. «И вот тебе!» «Разрешите присесть». Мне ничего не оставалось, как пожать плечами. Сицилия смотрела на женщину из-под лобья, а кота устраивалась за нашим столиком. Согласна, не вовремя эта дамочка приперлась. Чем обязана? Я невинно захлопала ресницами, делая вид, что совершенно не понимаю сути ее визита. Хотя на этот счет в голове крутилось несколько вариантов. «Я по делу...» «И не отниму у вас много времени». Поставила она сумочку на край стола. «Я слушаю». Снова вернулось гаденькое чувство ожидаемого подвоха, и сердечко в груди затрепыхалось. «Дорогая Эмиральда, у меня есть для вас серьезное предложение о работе». «Оу! А вот такого в возможных вариантах у меня не было. Как интересно!» я подалась вперед и чуть склонила голову набок прислушиваясь к ее тихому голосу на фоне инструментальной музыки. моя главная модистка серьезно заболела и не сможет продолжать работать в моем доме моды. я отчаянно нуждаюсь в замене ваш талант меня восхищает и завораживает запела соловьем худощавая дамочка я предлагаю вам с ассистенткой «Работу в моем модном доме». Потянулась она к сумочке и выудила листок с магическим пером. Взмахом руки заставила перо вывести на бумаге сумму, от которой у меня глаза на лоб полезли. «Это аванс, некая неустойка за то, что вам придется закрыть свою мастерскую». «А это...» «Ниже появилась сумма в несколько раз больше». «Месячное вознаграждение за труд!» Резанула меня по-живому дамочка. «Очень приличные деньги. Больше того, что я сейчас зарабатываю, но и бизнес мой лишь в начале пути. Пройдет время, я сама раскручусь до такого же большого модного дома и буду там хозяйкой. Зачем мне работать на какую-то тетю, приумножая своим талантом ее состояние?» «Очень щедрое предложение». Я разве что не присвистнула, как и Сицилия. Мы с девушкой мельком переглянулись и поняли друг друга без слов. «Но я изначально не планировала на кого-то работать. Благодарю за высокую оценку моего таланта, но вынуждена вам отказать». Дипломатично ответила и подкрепила речь добродушной улыбкой, на что Дитта резко поменялась в лице. Нервно смяла листок и швырнула его, в опустевшую чашку. «Жаль, что у нас не получилось договориться». Встала она из-за стола, поправила шляпку и открыла сумочку, в недро которой запрыгнуло магическое перо. Посмотрела на меня со злобным прищуром. «Извините за беспокойство», — шустро ретировалась недовольная модистка. «Кажется, мы за один вечер нажили себе сразу двух врагов. Пришла я к неутешительному выводу и пересела на свое место напротив Сицилии. Поставила локти на стол и подперла ладонями подбородок. Крепко задумалась о сложившейся ситуации. «Если сейчас заявится кто-то еще. Сицилия истерично рассмеялась и откинулась на спинку скамьи, устремив взгляд куда-то за мою спину. «Не хочу тебя расстраивать, но...» Указала она на кого-то пальцем, и я резко обернулась. «Это прикол такой? Они что, все сговорились?» Прямо под одной из деревянных люстр заведения в мягком свете свечей стоял красивый брюнет и явно кого-то высматривал. Я резко скатилась под стол, но было уже поздно. Хрон нас увидел. Пришлось снова отодвигаться к краю лавки и освобождать место, для нового незваного гостя. «Приветствую, леди. Нигде не могу найти племянника. Светлейший собирает совета а Сазар куда-то ускакал. Вы случайно его не видели?» Я ничего ему не ответила, похлопала ладошкой по скамье, жестом предлагая дракону присесть. Сицилия также молчала и внимательно смотрела на дядюшку своего козла. Я смерила ее взглядом, «Давая понять, что не стоит выливать на Хрона весь негатив. Проскакивал тут мимо ваш родственничек?» Улыбнулась и указала на бордовое пятно на столе. Разносчик все стер, но Глинтвейн успел впитаться в деревянную столешницу и до сих пор не высох. «Я думаю, что Сазар сейчас как раз ищет душ». И рассмеялась, когда заметила недопонимание на лице дракона. «Ваша встреча все же состоялась?» Дошло до Хрона. Он обратился к Сицилии, но та была нема, как рыба, раздула щеки от злости и старательно держала себя в руках. Поэтому на вопрос ответила я. Да, Сазар всячески оправдывал свой блуд и оскорблял бывшую невесту, за что и искупался немного в Глинтвене, а напоследок стал угрожать мне свадьбой. Сказал, чтобы я готовилась стать его женой. Ой, надо было видеть бедолагу Хрона. Рука, лицо в действии. Тяжело вздохнув, дракон покачал головой. Прошу прощения за поведение своего племянника. Видно было, что ему неловко и стыдно. Хоть у кого-то из Гилмеров есть совесть. Но в Хроне я ни на минуту не сомневалась. В растерянности и самобичевании он был еще более красив. Я вновь поймала себя на том, что любуюсь золотым драконом, вспоминая наш волшебный полет. «Обещаю, что приму меры, и он больше вас не побеспокоит». «Сомневаюсь», — не выдержала Сицилия напряжения. Обида ее не отпускала, и это понятно. «Это хорошо, что я еще до свадьбы узнала, какой он на самом деле гад. Но сегодня Сазар перешел все границы, угрожая Эмиральде женитьбой». «Кого он из себя возомнил?» «Думает, если богат и влиятелен, то любая прыгнет к нему в постель, как моя глупая сестра?» «Это недопустимое поведение, Лия!» Он за него ответит. «Заверил Хрон, но я сильно сомневалась в том, что у дяди получится повлиять на племянника. Этому козлу никто не указ. Творит, что хочет!» «Миральда, никто не вправе заставить вас выйти замуж против воли!» Простите, дама, вынужден откланяться. Вот уже третий незваный гость поспешил скорее ретироваться. Ну и денек, рассмеялась я, а Сицилия устало улыбнулась. Пойдем спать, пока еще кто-нибудь не заявился. Я всеми конечностями поддержала ее здравую идею.